Глава десятая. Анархист. И во второй типографии ничего подозрительного. Да и не типография, а мелкое недоразумение. Один печатный станок, небольшой, малой производительности, выпускают малотиражные газеты по заказу заводских партийных комитетов. И краска на складе одна, черная. А третья принесла удачу. Матвей даже не успел ее осмотреть. Метров двадцать до входа оставалось, как из дверей вышел мужчина. По описанию одежды походки вполне подходил, а лицо милиционер не видел. Интуиция сработала, похож, и решил проследить. Мужчина на тротуар с крыльца сошел, повернул направо к площади восстания. Матвей немного приотстал, посожалел, что кожанку надел. Лучше бы плащ или суконную куртку, так был бы неприметнее. Все же мужчина явно не чист делами, потому как несколько раз перепроверялся. Перед тем, как свернуть за угол, оборачивался, осматривал прохожих. Матвей в спину мужчине не смотрел, многие люди чувствуют на себе взгляд. Потом Матвей перешел на другую сторону переулка, кепку снял, в портфель сунул. Мужчина зашел в здание. Матвей прочитал вывеску по большевистскому обыкновению с сокращениями. Вошел в парадное, за дверь вахтер, вскочил со стула. «Товарищ, вы к кому? Пропуск?» Матвей показал удостоверение. «Сейчас мужчина к вам заходил, вы его знаете?» «А как же, сотрудник наш, Самохвалов фамилия». «Он кем работает?» «Заместитель начальника отдела». «Хм, адрес?» «Сейчас посмотрю». Вахтер достал из ящика стола за мусольную тетрадь, полистал, ткнул за скорузлом пальцем. «Вот, улица Красной Конницы, дом 18». Матвей наморщил лоб. Многие улицы большевики переименовали в период с 1920 по 1923, причем не одну-две, а до полусотни и дальше продолжали. Так Гороховы, одну из центральных улиц, переименовали в улицу Дзержинского в 1927 году А каменноостровский проспект в Кировске в 1934 году после убийства Кирова В виде затруднения вахтер подсказал Бывшая Кавалергардская Ого, пролетариат там раньше не жил Правда, после революции много квартир освободилось и вовсе не по желанию хозяев Кого-то расстреляли только за принадлежность к царским чиновникам или интеллигенции, купечеству. Других отправили в трудовые лагеря перевоспитываться. Третьи успели мигрировать пока большевики границы не закрыли. «Спасибо, товарищ, ты мне здорово помог», — сказал Матвей и хлопнул вахтера по плечу. И поощрительное похлопывание и сознательное «ты» делало общение доверительным. Вахтер приосанялся. Надеюсь, товарищ, ты никому о нашем разговоре не расскажешь. Сам понимаешь, дело государственной важности. Буду молчать, как рыба, заверил вахтер. Вот теперь пойдет работа. Надо проверить все связи. С кем живет, встречается. Само собой, наружное наблюдение. В типографию пока с проверкой идти нельзя. Если там печатают фальшивые деньги, сразу сообщат Самохвалову. За типографией тоже надо установить наружное наблюдение. Причем за всеми посетителями. Трудно, потому что потребует колоссальной работы, но это та ниточка, которая приведет к результату. Матвей вернулся на службу, набросал план действий, даже кого задействовать, в каких мероприятиях. Ближе к вечеру стали возвращаться сотрудники с докладами. Слава богу, что сегодня очередь до подозрительной типографии не дошла. Матвей вкратце рассказал о Самохвалове. Одному сотруднику наиболее толковому поручил собрать все сведения в милиции, домоуправлении по возможности установить друзей-приятелей. Другим – следить за типографией и подозреваемым. Обложили плотно. Если субъект ничего не заподозрит, не заляжет на дно, наблюдение должно дать результат. Что не нравилось матвею в начальственной работе, так это ожидание результатов. На земле работать проще, интереснее, все время в активном движении, зачастую рискуя. Кабинетная работа не для него, скучновата и приходится ждать. По русской поговорке – ждать и догонять хуже всего. В принципе, хороший начальник отличается от плохого тем, что грамотно подбирает подчиненных и четко ставит задачи для исполнения. И в случае неудачи не перекладывает вину на подчиненных, стало быть, сам не все продумал, предусмотрел. Матвей за должность не цеплялся, не угодничал перед вышестоящими. Начальником отдела стал за деловые качества. Конечно, знакомство с Ульяновым и членство в ВКПБ помогло, спору нет. Но по подсказке отца. Сам бы не додумался, потому как не карьерист, привык служить добросовестно. Отца вспоминал добрым словом не раз, зачастую подсказывал, в трудный момент направлял. Сильно сожалел об утрате. Сколько ошибок удалось избежать. И по типографии удалось кое-что узнать. До Октябрьского переворота она называлась «Русская воля», печатала брошюры, листовки, прокламации социал-демократов, анархистов. В дни переворота 24 октября 1917 года типографию захватили большевики – Они тогда занимали отделение почты, телеграфа, банки, мосты, типографии. В знак протеста рабочие типографии на работу не вышли, объявили забастовку. Большевики нашли выход. С нескольких типографий прислали представители рабочих профессий – наборщиков, печатников, брошюровщиков. Все же типография была хорошо оснащена, и большевики не хотели упускать возможность задарма на запасах бумаги и краски на складе типографии выпускать газету и листовки. Иного способа оповестить население о свержении временного правительства в целях и задачах большевиков не было. Печатное слово имело большой вес, радио не было, а телевидение появилось 20 лет спустя. Большевики забастовку печатников не забыли, рабочих разогнали, сменили название. А теперь прилетел ответный камень. В типографии, как подозревал Матвей, печатали фальшивые купюры. Если их изготовить много и пустить в оборот, настоящие деньги девальвируются, финансовая система может рухнуть. Для любого государства фальшивые деньги – серьезная угроза. Статьи в Уголовном кодексе жесткие, наказания серьезные при большевиках от 20 лет тюрьмы до расстрела, которые применяли зачастую. Потому как фальшивомонетчик может поделиться секретами подделки с сокамерниками. Самое надежное – до суда держать в камере одиночки, а после приговора сразу расстрелять. За пару дней плотного наблюдения выявилось много интересных деталей. В типографии ежедневно приходили люди с пустыми руками, а уходили с пакетами, с акваяжами, чемоданчиками. Вполне вероятно, что уносили заказанные легально материалы: бланки жировок, телеграмм, извещений, протоколов, квитанций. Можно проверить груз у каждого, но шум поднимется. Итак, ВЧК за жестокость, несоблюдение законностей и по ряду других причин было преобразовано 6 февраля 1922 года в ОГПУ – Объединенное государственное политическое управление при Наркомате внутренних дел. Сомнительно, что фальшивые деньги, если они изготавливались здесь, выпускались днем. Днем много сотрудников – бухгалтер, кладовщица, нормировщик, два грузчика, ибо бумага в рулонах или пакетах весит немало. Скорее всего, печать идет ночью, тем более весь тираж умещается в чемоданчике, как у Самохвалова. Другой вопрос. Если фальшивки печатать еженочно, то объем получится большим. Зачем организаторам столько? Одному человеку надолго хватило бы. И были ли другие партии фальшивок? После раздумий Матвей часть наблюдателей перевел на ночные смены. А чтобы внимание не привлекать, Матвей организовал два поста – Один в арендованной квартире напротив, где условия приемлемые. Тепло, туалет, обзор из окна отличный. И второй пост в машине. В ней только сверху не капает, а через щели продувает. А печки в отечественных машинах появились уже после сороковых годов. А погода не балует. Вроде осень, но ранняя. В Петрограде через день дожди. Даже когда их нет, с Финского залива влажность идет. По утрам туманы, промозгло. В легком пальто или куртке, плаще чекисты в машине к утру замерзали. Выйти бы, поделать физические упражнения, поприседать, немного пробежаться, кружок вокруг машины, похлопать себя по плечам, да нельзя, привлечешь внимание. И фальшивомонетчиков, и бдительных граждан. Такие находились всегда из числа пенсионеров или людей, страдающих бессонницей. Они телефонировали в милицию, требовали разобраться, не домушники ли выслеживают адрес для кражи. У ворот домушников другие способы есть. Матвей надеялся, что кто-то получит в типографии ночью фальшивые купюры. Нормальные люди, не заговорщики, получают заказы из типографии днем. Вроде все правильно организовал Матвей. Сотрудников по постам распределил, смены расписал и прокол. Поздно вечером, почти в полночь, звонок. Матвей трубку снял, еще не спал. Звонил Вяткин. Товарищ митрофан это со второго поста. Только что из типографии вышел мужчина, в руке пакет, тяжелый. И откуда известно? Сам в другую сторону наклонился. Что делать? Сопровождайте пешком на квартал, подальше от типографии, и досмотрите. Если то, что мы ищем, сразу в дежурную часть и сообщить мне. Понял, отбой. Матвей в предвкушении, возбужден, сон сразу отошел. А звонка нет и нет. Утром на планерке первым делом спросил Вяткина. Что в пакете было? Тьфу, напасть. Вроде как афиши с голыми бабами. Я прихватил одну, как образец. И передал свернутую в трубочку бумагу. Развернул Матвей. Пошло и красочно, но преступления в том нет. То ли утрата чемоданчика с купюрами насторожила фальшомонетчиков, они решили на времени выпускать поддельные деньги. Причин у них может быть много, поди угадай. Матвей не исключал, что директор и прочее руководство могли быть не в курсе. Рабочие проявили инициативу. Захотелось хапнуть быстро и много. Но не факт. По-любому без печатников не обошлось. Директор за станок встать не может, нужные навыки, опыт. На деньгах мелкая печать, производство, если можно так выразиться, деликатное, ювелирное. И станки нужны качественные, и руки к ним толковые. И не исключено, что чекисты пустышку тянут. Такая типография в огромном городе не одна. Да, печатают подпольно всякие плакаты, карты игральные фривольного содержания. Все это нарушение мелкое, на подрыв финансовой системы государства никак не тянет. Жалко потерянного времени, и лучший способ – кого-либо из рабочих завербовать, да не грузчика, именно станочника. Матвей уже имел на руках список сотрудников. Непосредственно печатников там восемь человек, получается по два 3 в смену. Пробежал список глазами – фамилии, год рождения, адрес. Все уже возрастом за 40-45 лет. Ну да, в молодости откуда мастерство? В зрелом возрасте уже жизненный опыт есть, рисковать попусту не должны. Если только соблазн велик. Деньги они многим глаза застят, соблазняют пуститься во все тяжкие. Только надежды тщетны. Мелкое воровство еще могло сойти с рук, но не преступление против государства. Будут расследовать, может быть, медленно и долго, бросят лучшие силы, но найдут обязательно, накажут показательно, жестоко. А уж большевистское государство милосердием никогда не отличалось, не было таких периодов в его истории. Все тяготы на плечи народа большевики-коммунисты перекладывали, потому просуществовали 73 года, и в 90-е никто на их защиту не встал. Но Матвей знал о будущем только кратко, из записи отца. А сейчас продумал подходы. Обыск учинить? Прокуратура пусть и формально должна дать санкцию. А вдруг ничего компрометирующего не найдется? Наличие бумаги и краски на складе в типографии еще ничего не доказывает. И краска и бумага в любой типографии есть. Нужна убойная улика, фальшивая купюры Даже неважно, в самой типографии или у курьера с грузом подделок, вышедшего из нее. Плотно обложили типографию чекисты, как и слежку за Самохваловым. На телефонной станции сотрудник сидел, прослушал все переговоры чиновника. Несколько дней прошло в напряженной работе и безрезультатно. Боровков, сидевший на телефонной станции, фиксировал лишь короткие служебные переговоры. Начальство Матвея начало проявлять нетерпение. Как же, им отрапортовать в горком и губком партии надо раскрытие преступления, поимки виновных, а то, получается, самая грозная структура мышей не ловит, зря жалований получает. Но Матвей по опыту знал, все усилия дадут рано или поздно результат. И первым сигналом стал зафиксированный телефонный разговор Самохвалова с директором типографии Фидоскиным. Если не знать подоплеки, то разговор невинный. Матвей просмотрел распечатку на машинописном листе. Доброго здоровья. Узнал? Конечно. У тебя тихо? Как на кладбище. Похоже, твою оплошность с нами никак не связывают. Ну и славненько. Когда будет тираж? Через два дня, шестнадцатого. Продумай, как забирать будешь. Уже. До встречи. Значит, на самом деле фальшивку печатают там. Матвей устроил летучку. Главный вопрос – где и как брать самохвалу? Лучше всего бы в типографии с поличным. Но когда произойдет передача? В полночь? Утром? И было бы отлично прихватить сразу обоих. Но сомнительно, что будет директор. Скорее всего, кто-то из рабочих или кладовщик. И пакет бумажный может выглядеть невинно, из толстой оберточной бумаги, перевязанной бечевкой, с приклеенной биркой, квитанцией по оплате потребленных услуг жилищного товарищества, тираж тысячи экземпляров или что-то в этом роде, чтобы не привлекать внимание. Не может быть, чтобы фальшивомонетчики не учли печальный опыт утраты. Лишних людей привлекать опасно, поэтому будут прежние. Раз не было шума, арестов, обысков, стала быть типография вне подозрений. На месте фальшивомонетчиков Матвей бы подождал подольше месяц-два, а эти торопятся. Неужели наметили какую-то аферу и нужна крупная сумма наличности? Подделки высокого качества и кто их получит оптом, к экспертам не побежит. Посмотрит на свет – Помнет. А нужна сильная, не менее двадцатикратная увеличение лупы и знания, где и какие тайные знаки на купюре искать. Вообще за типографиями должна присматривать милиция, чтобы не печатали непотребное. В первую очередь опасались идеологически вредной продукции. Милиция проверяла, но не чаще раза в месяц. Ей хватало забот по борьбе с преступностью, беспризорниками. После обсуждения решили брать с поличным, если будет в руках у самохвалов пакет, сумка, чемодан. Заранее подготовиться, машина для арестованного, свидетели, потому как, где их ночью найти. И перекрыть все возможные пути бегства. Сил личного состава отдела должно хватить. А еще не хотелось делить на завершающем этапе славу разоблачения ареста с другими отделами. Известное дело, всякая удача имеет много отцов, а поражение всегда сирота. Матвей еще раз посетил район типографии, прошелся по соседним домам, зашел в парадный. В отличие от многих городов, подъезды имели второй выход, а то и черный ход для прислуги. Строились доходные дома давно, полвека, а то век назад. Ныне прислуга отменена, потому как дворяны зажиточный класс вывели подчистую. Логика у большевиков, по мнению Матвея, извращенная. Боролись против бедности, а вывели богатых. А бедных стало только больше. Так еще и народу столько положили не за понюшку табаку. Кроме парадных с двумя выходами, для Петрограда характерны дворы-колодцы, причем проходные. Зашел с одной улицы, вышел на другую. Иной раз дворы соединяются между собой причудливым образом, можно пройти квартал, не выходя на улицу. Для местных иной раз удобно. А еще гопники широко пользовались. Гоп, бывшее государственное общество презрения, было организовано для беспризорников, коих после войны и революции развелось много. Привычки они менять не собирались. Ночью отсыпались бывшие гостиницы Октябрьской, отведенные для ГОП, а днем воровали и грабили, доставляя гражданам и милиции хлопоты. Причем располагалась ГОП в центре города, в двух шагах от Николаевского, переименованного Московский, железнодорожного вокзала, совсем недалеко от типографии. Но все предусмотреть не получалось, накладки случаются часто, только разные по значимости. Матвей в кабинете находился, принимал звонки от сотрудников. Не везде были телефоны-автоматы, но и растелефонировали из учреждений, говорили завуалировано В шесть часов вечера закончился трудовой день. На улицах сразу многолюдно стало. Отзвонился Вяткин. Объект закончил работу, вышел, следуя за ним. Матвей даже ответить не успел. Вяткин дал отбой. Видимо, боится упустить Самохвалова. Еще через час звонок. Объект выпил кружку пива и пришел домой. Свет в комнате зажегся. Похоже, встреча с Федоскиным назначена на более позднее время. С одной стороны, в типографии будет меньше работающих в ночную смену, меньше прохожих на улицах. С другой – сам будет заметен. Около полуночи еще звонок. Объект вышел из дома. Следуй в отдалении. Матвей на завершающем этапе, как он полагал, решил присутствовать сам. Время позднее, общественный транспорт не ходит, трамваи или автобусы. Но у него служебная машина, Рено, еще из гаража морского экипажа. Подъехал к типографии, но сзади, не на Гончарной улице, а на Полтавской улице, машину оставил, иначе будет в глаза бросаться. Недалеко от типографии сотрудник в куртку кутается. Не выходил? Нет еще. Прошло несколько минут, и вдруг события стали разворачиваться стремительно. Из двери типографии вышел Самохвалов с увесистым саквояжем. Такие до революции любили носить доктора и камевые жоры. Вес выдавал себя асимметрии тела, Самохвалов старался отклониться в другую сторону от саквояжа. Он махнул рукой, немного поодаль заработал мотор, зажглись фары и к самохвалу подкатил автомобиль. Фальшивый монетчик довольно быстро уселся на заднее сиденье и автомобиль тронулся. Все произошло за секунды. «Уйдет!» – заскрипел зубами оперативник Филков. «За мной!» – и бегом Матвей помчался к машине. Мотор еще не успел остыть, завелся моментально. Рядом с Матвеем на переднее сиденье уселся Филков. Матвей включил фары, передачу и рванул за машины Самохвалова. Но какое-то время отставал, машина фальшивомонетчика имела фору в полминуты. Выручило то, что движения на улицах почти нет. Редкие машины и пешеходы не создавали помех. Матвей выжимал из мотора все, дистанция медленно сокращалась. Видимо, Самохвалов заметил преследование. Его машина сделала резкий поворот с Лиговского проспекта в Кузнечный переулок и через пару минут поворот налево на Владимирский. У Самохвалова машины явно мощнее, шофер опытный, хорошо знающий город. Правый поворот, очень крутой, машина самохвала встала на два левых колеса. Еще немного и бы. Проскочили Семеновский мост, повернули на Садовую улицу. «Филков, стреляй по колесам», — приказал Матвей. Опасался Матвей, что еще немного гонки мотор старенького Ренос даст. «Было бы обидно провалить операцию». Проскочили гостиный двор. Филков высунулся почти по пояс, вскинул револьвер. Бах, бах, бах! Три выстрела подряд. Преследуемая машина вильнула, шофер попытался вырулить, но пробитое заднее левое колесо не дало, машину занесло, и она правым бортом ударилась о фонарный столб на углу Садовой 25 октября, бывшему Невскому проспекту. Филков и Матвей выскочили из машины, подбежали к аварийному автомобилю. Шоферы Самохвалов оба живы, но в шоке. Самохвалов на заднем сиденье ухватился за саквояж мертвой хваткой. Когда Матвей попытался отобрать саквояж для осмотра, это не сразу удалось. Матвей отщелкнул оба замка, раскрыл. Вот они, свеженапечатанные купюры. А к машине уже бежит постовой милиционер. Матвей сразу представился. ОГПУ, Митрофанов, найди старшина двух свидетелей, надо протокол изъятия подписать. А шофера, чтобы в суматохе не сбежал, приковали наручниками к рулю. Нормы, прописанные в законах, надо соблюсти. Самохвалов может нанять толковых адвокатов, те будут цепляться за любые шероховатости. В царское время была состязательность сторон, ушлые адвокаты, вроде Плевако, могли выиграть процесс, освободив подследственную от обвинений либо сильно скостить срок. Правосудие в советское время отличалось обвинительным уклоном. Коли уголовное дело есть, стало быть виновен, получи срок. Адвокатура больше для видимости демократии, справедливости. При советской власти началось телефонное право, когда судьям звонили партийные функционеры и рекомендовали виновного и срок. Конечно, неофициально. Милиционер привел парочку, мужа и жену. При них открыли саквояж. Парочка по очереди заглянула, ахнула. Пришлось и свидетелей, и задержанных вести в ОГПУ, деньги пересчитывать, протокол писать. Задержанных сразу на допрос, все оперативники к тому времени уже вернулись, да не с пустыми руками, доставили директора типографии и рабочих. И сейчас во всех кабинетах шли допросы. Матвей свидетелей поблагодарил за исполнение гражданского долга и попросил выделить дежурную машину, отвезти парочку домой. Все же середина ночи свидетели в гпу провели добрых три часа. Допросы продолжались с перерывами более суток. Когда сотрудники уже валились с ног, Матвей отправился их отдыхать. На свежую голову меньше ошибок и дело быстрее пойдет. Сейчас главное – получить заключение экспертов о фальшивых купюрах. директор федоскины самохвалов отрицали что печатали купюры но печатники запираться не стали мы люди подневольные что нам приказали печатать то и делали отвечали они но вы же понимали что это противозаконно почему не сообщили нам или в милицию теперь соучастниками пойдете тут до печатников дошло что не всякое указание начальству надо исполнять матвей получив через пару дней заключение экспертов к начальству пошел с материалами дела Папка с документами уже пухлая от протоколов допросов, изъятий, экспертиз. Получил одобрение и указания – передать в следственный отдел. Рабоче-крестьянское правосудие свершалось быстро. Уже через месяц состоялся суд. Самохваловы и Федоскина приговорили к высшей мере социальной защиты – расстрелу. Печатники получили сроки от 8 до 12 лет трудовых лагерей. На суде присутствовали репортеры и уже наутро в петроградских газетах вышли статьи о доблестных сотрудниках ОГПУ, раскрывших гнусную шайку вредителей. Понятное дело под руководством партии большевиков. Еще существовали другие партии, но малочисленные. И Лев Троцкий, Бронштейн, занимал руководящие посты. Но двигались перемены. Ленин уже не появлялся на съездах, отошел от руководства партии, из Кремля переехал в горки Давал себе знать менинговаскулярный сифилис, которым Ленин заразился в эмиграции. Одним из лечащих врачей Ульянова был россиянин Кожевников, специалист по нейросифилису. А консультировал Макс Нонне, главный специалист Европы по нейросифилису. Поскольку антибиотики еще не были открыты, Ленина лечили большими дозами солей висмута, ртути, мышьяка, йода. Нейросифилис сам по себе приводил к слабоумию. Эти же побочные эффекты давали соли тяжелых металлов. В итоге паралич, прогрессирующая слабоумие и смерть 24 января 1924 года в возрасте 53 лет. Партийный аппарат быстро сориентировался, примкнул к Сталину Джугашвили. А уже 26 января, сразу после похорон Ленина во временном деревянном мавзолее на Красной площади, Петроград в честь вождя мирового пролетариата был переименован в Ленинград. Город, который понес в Октябрьский переворот и после него наиболее многочисленные жертвы был назван в честь своего мучителя. Городу не везло, при Сталине позже партийная организация буквально подверглась разгрому. В 1917 году, во время Октябрьского переворота, в России было пять относительно крупных партий. Эсеры самые крупные, за которую на выборах в Думу отдали 40% голосов. Большевики – 24%, кадеты – 5%, меньшевики – 3%, левые эсеры – 1%. Все партии в той или иной степени приняли участие в перевороте. Но сразу же после него декретом СНК 28 ноября 1917 года кадеты, конституционные демократы, были объявлены вне закона. В июне 1918 года в цик из состава местных советов исключил эсеров и меньшевиков. С сентября 1920 года партия большевиков осталась единственной легальной. Остальные перешли на нелегальное положение и жестко преследовались. Большевики, до Октябрьского переворота, критиковавшие царских чиновников за наблюдение и контроль за многочисленными партиями, стали непримиримыми к людям и партиям с другими взглядами, зачистили политическое пространство. Поскольку Сталин опасался конкурентов, да еще было письмо Ленина, где вождь не рекомендовал Джугашвили на руководящие посты, Он стал устранять соратников. И, пожалуй, первым крупным деятелем, попавшим в жернова, стал Лев Давидович Троцкий, Лейба Давидович Бронштейн. Создатель Коминтерна, один из создателей Красной Армии, бывший председателем Реввоенсовета, нарком Вейнмором, в 1927 году был снят со всех постов, в 1929 году выслан из СССР, а в 1932 году лишен советского гражданства. Мало того, 21 августа 1940 года был убит сотрудником советской разведки. По приговору суда были расстреляны Зиновьев, Рыков и другие политические деятели. Смерть Ленина в обществе среди простых людей была воспринята по-разному. Одни печалились, другие не могли скрыть радости. Дворяне, бывшие промышленники, купцы, чиновники, бывшие члены различных партий, бывшее офицерство, а на те, кого назвали кулаками за их крепкое хозяйство. За границей при известии о смерти Ульянова радости не скрывали. Как русские мигранты, так и члены партии, правительств. Распространение большевистских идей у себя в странах боялись, тем более прецедент был Веймарская республика. Матвей же воспринял смерть Ленина равнодушно. Из жизни ушел человек, развязавший гражданскую войну, голод и разруху. Так чего печалиться? На службе многие ходили с траурными черными бантами в день похорон Ленина. Еще бы! Без образования, только за членство в партии, вознестись во всесильную службу при другой власти было бы невозможно. Матвей знал не понаслышке. Обязательное военное училище, потом курс полицейский либо жандармский, работа под руководством старшего опытного товарища. С годами сотрудник набирался опыта, запоминал все статьи уложения Уголовного кодекса. А сейчас даже не смешно, а грустно. Вчерашний столер, делавший по три ошибки в слове, ставил к стенке человека только по пролетарскому чутью. Нонсенс. И все интересы чекистов были примитивные. Не было культуры, соблюдения законов, одна революционная необходимость. Временами Матвей жалел, что не ушел на юг в Белую армию, а все из-за отца с матерью, из-за жены. Ответственность была за ближних. Без него им тяжело выжить. А другое, если бы кто прознал, что он в Белой армии служит, все близкие были бы расстреляны. не церемонилась новая власть с людьми. Эва, насколько их в России. Бабы еще нарожают. И не только после Октябрьского переворота звериное мировоззрение начальству было, но и много позже. И в период репрессии, потом во Вторую мировую войну, и после нее. Человек, по образному выражению Сталина, маленький винтик. Но жизнь не стоит на месте. Матвей от информатора получил сообщение, что секретарь генконсульства Эстонии в Ленинграде некий ростфильд должен завтра встретиться с русским агентом за деньги, поставляющим секретные сведения о военной промышленности в городе. Хоть и медленно, но восстанавливались заводы. Главное, Матвей знал о месте и времени встречи. Сам выехал на место, осмотрел, пометил точки, где расположить сотрудников, чтобы при любом раскладе секретарь генконсульства не ушел. Ведь он мог прийти пешком, приехать на машине. Причем задержание следовало провести после получения данных от агента, чтобы на руках были компрометирующие данные. Иначе будет дипломатический скандал, дескать, провокации спецслужб. Арестовать и осудить секретаря не получится, у него дипломатический паспорт и неприкосновенность. А выслать из страны запросто, и урок Эстонии будет хороший за провал в работе. Матвей начальству доложил, получил одобрение. Это важно, иначе взбучкой не обойдется. Слишком громкий скандал получится, если Ростфельд будет без агентурных данных. Матвей подробный инструктаж провел, на карте показал, где какому сотруднику быть и что делать. На место выехать нельзя. Не исключено, что за местом встречи приглядывают. И появление излишне любопытных людей насторожит кадровых разведчиков Эстонии. Встречу просто перенесут на другое место и время. Хуже всего начнут поиски источника слива информации в своих кругах. При определенном опыте и желании вполне возможно. Потерять информатора для Матвея крайне нежелательно. Его агент в прислуге консульства, и внедрить еще раз своего человека – задача сверхтрудная. дому Матвей полночи не спал, все время в уме прокручивал, все ли предусмотрел. Все возможные сценарии событий просчитал. Но уже ничего изменить невозможно, если только отменить всю операцию. Утро выдалось пасмурным, ветреным. Матвей занял свой пост в одном из зданий. До места встречи рукой подать, что важно. Потому что сразу после встречи надо жестко брать эстонца, фиксировать его руки, чтобы не успел выбросить полученные сведения. В чем они могут быть, он не знал. Спичечный коробок, пакет, бумаги, в трубочку свернуты. Показался агент. Матвей узнал его по описанию информатора. В полувоенном френче куртка с каракулем воротником, в правой руке портфель. Встал у края тротуара, голову поднял, вроде Исаакиевским собором любуется». Этим только внимание привлекает. Церковь после Октябрьского переворота объявили вне государства. Опиум для народа, по выражению партийного вождя. Никто из чиновников или партийных деятелей в церковь не ходил и не заглядывался на великолепную архитектуру. Напряжение нарастало. Матвей на часы посмотрел. До встречи пять минут, если дипломат будет точен. К тротуару подкатила машина, на крыле маленький флажок Эстонии. Из машины вышел господин в черном костюме тройки, поверх наброшено легкое пальто. Не обратил внимания Матвей, что руки в рукава не продеты. Поздоровался секретарь консульства с агентом, шляпу приподнял. «Самый напряженный момент. Получит ли от агента пакет, сверток?» Секретарь достал из внутреннего кармана пальто бумажный сверток, передал агенту, взамен взял другой и сунул в карман. и «Есть! Передача состоялась!» Матвей выскочил из парадного, помчался к агенту секретарю. «Всего-то сделал 20 шагов. К машине бежали чекисты с других точек». Но секретарь оказался очень хитер и предусмотрителен. Увидев бегущих к нему штатском молодых людей, понял – засада. Сделал движение плечами, пальто упало на тротуар. Секретарь сделал шаг в сторону. «Теперь хоть двадцать свидетелей призови. Скажешь, что пальто не его, подброшена провокация». Подбежали парни, сразу защелкнули наручники на секретаря и агенте Шофер дипломатической машины тронул машину. Задерживать ее оснований не было. Все же нашли пару свидетелей, которые подписали протокол, что пальто лежало на тротуаре, а на мужчине верхней одежды не было. И про пакеты у агента и в кармане пальто тоже указали. Теперь только одна зацепка будет – дактилоскопия во внутреннем содержимом пакетов. Задержанных доставили в УГПУ, тут же откатали пальчики, стали допрашивать. Ростфельд факт встреч отрицал. «Я остановился спросить дорогу прохожего», – с сильным прибалтийским акцентом заявил он. и ничего противозаконного не совершил. Требую генконсула моей страны заявляю протест». «Обязательно генконсул известим», – заверил ее Матвей. «Только результаты экспертизы дождемся». Ростфельд заметно нервничал. «Для него это провал. В лучшем случае выдворение из страны пребывания и крест на службе в разведке. Одна надежда избежать суда и тюрьмы – дипломатический паспорт». Сразу схлынуло напряжение последних дней. Задержанных поместили в следственный изолятор при ОГПУ. Очень важно было получить результаты дактилоскопии. Сотрудники писали бумаги. Оперативное, но же следственное дело, должно быть оформлено по всем правилам. Консульство привлечет наверняка ушлого адвоката, который будет цепляться к каждой неточности. От того, что ночью не выспался, волновался, голова была тяжелой. Решил выйти на улицу на четверть часа, прогуляться, подышать свежим воздухом. Здание ОГПУ близко от Финского залива, ветерок доносит воздух, насыщенный морской солью. Недалеко от ОГПУ и Адмиралтейства, и штаб округа, на тротуарах и военные, и моряки часто встречаются, да в форме непривычной. Только ввели постановлением СНК форму, одинаковую для красноармейцев и командиров, но без погон. Звание на петлицах непривычно для глаза. Форму в армии и на флоте за короткое время меняли уже третий раз. Штабистам и политработникам хотелось, чтобы форма дешёвой была в массовом пошиве и на униформу императорской армии не походила. Прогулялся, видимо, сказался свежий морской воздух, головная боль и тяжесть в затылке ушли. Повернул обратно, уже взялся за ручку массивной двери ОГПУ, как сзади крик. «Сатрапы!» Обернулся. Пьяный матрос, флотский старшина на тротуаре покачивается, револьвером размахивает. По большей части Октябрьский переворот в Петрограде выполнен силами матросов кораблей, стоявших на Неве, флотского экипажа Кронштадта. А после восстания весной 1921 года в Кронштадте и крепостях Финского залива большевики во флотской поддержке разочаровались. Многие береговые и корабельные экипажи были расформированы. К тому же многие моряки поддерживали идеологию анархистов и эсеров. Вот и этот матрос заорал. «Анархия, мать, порядка! Профухали революцию!» и выстрел вверх. Матвей вперед шагнул. Прекратить стрельбу, оружие сдать. Матрос дважды выстрелил Матвею в грудь. Матвей упал, лишившись сознания. Из двери огпу уже выбегала охрана. Увидев своего сотрудника, лежащего на земле в крови, начали стрельбу по матросу. Он уже упал и не дышал, а они палили, пока не кончились патроны. Очнулся Матвей в палате. Открыл глаза, белый потолок, скосил глаза вниз, грудь забинтована. Сразу вспомнился матрос. «Да, пожалел Матвей его поддатый, изрядно дурь прет. А надо было стрелять в плечо, обезоружить. Добежать и обезвредить уже явно не поспевал. Но все же ранен, жив. В палату вошли врач и медсестра в белых халатах. Как себя чувствуете?» «Живым. Ага, чувство юмора сохранилось. Долго вы без сознания были, но, полагаю, на поправку отныне пойдете. Машенька, позвоните его родителям, сообщите радостное известие». «Что-то не так». Какие родители? Отец умер, Матвей его сам хранил Или доктор не так выразился? И почему только родителям, а про жену Сашеньку не упомянули? Ладно, все мелочь разрешится, главное, жив. Сразу вспомнился Ростфельд. Судили или выслали из страны? Неужели отвертелся? Вошедшая медсестричка сделала укол, и Матвей уснул. Уснул, а не впал в беспамятство. Утром попытался повернуться на бок, но грудь пронзила боль. И на спине лежать уже нет сил, мышцы затекли. Медсестричка внесла завтрак, кашу в тарелке, компот. Соскучились по идее Ещё как. Но ел не сам, сестричка кормила с ложечки. Около полудня санитарка спросила. К вам посетители пускать? Обязательно, только взбейте подушку, чтобы голова повыше была. Санитарка приподняла головной конец кровати. Матвей попробовал заглянуть в окно. Вдруг увидит знакомые дома, определит, в какой больнице находится. А где я? В какой лечебнице? В Обуховской. Больницу эту Матвей знал. Старейшее лечебное учреждение города. В палату, где Матвей находился один, вошли двое посетителей в наброшенных на плечи белых халатах для посетителей. Мужчина сильно был похож на отца Матвея, Павла, только в молодости, каким его помнил Матвей. А женщина незнакома. Но именно она бросилась к кровати, села на стул, осторожно взяла Матвея за руку. «Ну здравствуй, сын, изменился то как? И то сказать, 20 дней в коме после ранения операции». «Да, припоминал Матвей, что в него матрос-анархист, стрелял. Но почему эта женщина называет его сыном?» Решил промолчать, потом разберется. Мужчина, похожий на отца, встал с другой стороны кровати. «Нас на пять минут пустили. Говорят, слаб еще. Слава бог, жив. А что похудел, так мясо нарастет. Что тебе принести в следующий раз, сын?» «Ничего. Со службы звонили?» «А как же. И не раз. Спрашивали, не надо ли чем помочь. Кстати, бритву тебе принести, а то оброс сильно». Матвей приподнял руку, провел по лицу и в самом деле зарос, чего обычно не делал. На службе, что царская, что советская, борода не поощрялась, только у казаков дозволялось А у военных усы принеси. Вот и славно. Вошла санитарка. Попрошу покинуть палату. Доктор не велел надолго. Слабый еще пациент. Хорошо, хорошо. Завтра можно? Ненадолго. Женщина наклонилась, поцеловала Матвея в щеку. А мужчина деликатно пожал руку. Переглянулись и ушли. А Матвей в недоумении. «Кто такие? Родня?» Когда медсестра пришла с шприцем делать укол и спросил ее. «А какой сегодня день, месяц, год?» «Без сознания вы были долго. Сегодня 25 января 2021 года». Матвей показался, ослышался. «Повторите не раз слышал?» Медсестра повторила в точности. «Это что, с момента ранения прошло сто лет? Такого не может быть!» Голова кругом пошла, а как же жена Сашенька, служба в ЧК, потом в ОГПУ? После завтрака следующим днем в палату вошел мужчина в голубом мундире. Сразу вспомнилась жандармскую униформа Добрый день, я ваш коллега из следственного комитета. Много времени не займу, доктор не разрешил. Говорит, слаб. Один вопрос. Следователь достал из кармана пакетик, показал Матвею. Узнаете? Пули от револьвера Нагана. Верно. «Пули были очень характерны с ровным тупым концом. Пистолетные были с округлым носиком. Эти пули извлечены из вашего тела хирургом во время операции?» «Не могу знать». «А как же? Вы же без сознания были из-за ранения, из-за наркоза. Но вот странность. В вас стрелял сосед Василий с дробовика. И если бы хирург извлек дробь, картечь, пулю, я бы не удивился. Как вы объясните?» «Даже предположить не могу. Может, Василий снарядил их в охотничий патрон. Туда при желании хоть рубленые гвозди определить можно». Верно. Я бы не поверил, но свидетелей много, как у вас сосед выстрелил. Что с ним? За попытку убийства сотрудника правоохранительных органов сидит в следственном изоляторе. Дело-то простое, все на виду. Пьянство до да беспамятства как итог стрельба по людям. Впереди суд, срок. Выздоравливайте, сотрудники желают вам быстрейшего выздоровления, всего хорошего. Кое-что начало проясняться, но уж больно фантастически все, как он сюда угодил. Впрочем, после смерти отца и прочтения его записей удивление не было таким сильным. Через несколько дней, когда Акреп попросил медсестричку помочь ему встать. Хочу в окно посмотреть. А сил хватит, как бы хуже не было. Дойду, вы не беспокойтесь. Опираясь на ее плечо, доковылял. На улицах снег, что ожидаемо. Но дома старые видны, что были на его памяти напротив Обуховской больницы. Только вдали что-то непонятное, высокое. Это что? И пальцем показал. Пальцем тыкать нехорошо, но Матвей помнил, что он вроде как из пролетариев, а не дворянин, простительно. Здание Лахта-центра принадлежит «Газпрому». Что такое этот «Газпром» Матвей не знал, но спрашивать не стал, постеснялся. Еще подумает медсестра, что он совсем дремучий, деревенщина неотесанная. Когда оставался один в палате, старался припомнить все, написанное отцом. К сожалению, там все больше про политические события. Кто правил, какие события в стране происходили. Репрессии 1937 года, Вторая мировая война, двадцатый съезд партии, потом демократизация, падение большевистской власти. А как реально народ живется, как изменился родной любимый город, не словечко. Отца можно понять, о сыне беспокоился, чтобы ошибок не допустил, не примкнул к троцкистам, да много чего предостерегал. А Матвей не дожил до тех описанных событий. «Отец перенесся в XIX век, а он из XX в XXI. Полная фантасмогория и бред. Никому нельзя говорить, иначе сочтут сумасшедшим». И Матвей молчал. Когда окреп, немного стал выбираться в коридор, общался с пациентами, в основном слушал. Телевизор в холле стоял. Для него чудо, для остальных вполне привычная вещь. А еще интересны были телефоны. Судя по тому, как ловко щелкали кнопками дети, сложного ничего не было. Это в его бытность телефоны были с проводами из черного эбонита, тяжелые. Настал день, когда его выписали. Приехали люди, называвшие себя его родителями, привезли одежду, пришедшуюся в пору. Ехали на машине. Матвей жадно смотрел в окно. Насколько изменился город, читал вывески, смотрел, как одеты. Машин на улице много, лошадей нет вообще. Машины красивые, моторы не шумят, не чадят. А как подъехали с Матвеем, случился шок. Фурштадтская улица, второй подъезд, третий этаж. Квартира, которую приобрел отец перед свадьбой, в которой несколько лет жил Матвей. Позже родители и жена проживали на даче Вольгина. «Сынок, с тобой все хорошо?» – спросил отец. «Не приставай, видишь, для него трогательный момент. Можно сказать, заново родился, по соронению в себя прийти должен». Матвей поднимался по лестнице медленно. Узнавал выщербинки на лестнице, поприбавилось их, все же их горду пришлось пережить блокаду. Отец дверь в квартиру открыл, вошел Матвей и замер. Планировка не изменилась, а все убранство другое, а штор до дивана. Прошел в свою спальню. Перед окном стоит бюро, которое еще он покупал. Насколько он заметил, единственная вещь из его прошлого. Погладил ладонью, как будто приветствовал старого друга. Придется научиться жить в этом времени. как ты же привык его отец, Павел. Чем он хуже? И в Ольгину надо съездить, дачу проведать, уцелела ли. Могилу отца посетить. Сердце закололо. Мама наверняка умерла, и Сашенька должна была похоронить ее рядом с папой. Про судьбу Сашеньки даже думать не хотелось. Одни горестные воспоминания. Шкаф распахнул, мундир свой увидел, какие носят в следственном комитете. Он, конечно, здешних университетов не кончал. Но опыт есть, осилит. Как говорится, не боги горшки обжигают. Нужно быть достойным своего родителя.